Иди, что это? Это, это же ск... знамена. Весь небосклон заслали. Уж не король гедрих Генрих Он, он с войском и свитой на нем пылает, а на коне его бляхи горят. Труби же.